Глава восьмая Мы вышли на вершине горы. В спину ударил безжалостный порыв ветра. Я бы не устояла, не поймай меня, дракон. Он обхватил мою талию своей сильной рукой и прижал меня к себе, твердо стоя на ногах. Ветер трепал мои волосы, бросал в лицо, но Кенара будто обходил стороной. Наверное, повелителя темной башни даже стихия побаивается. У подножья раскинулся город, абсолютно незнакомый. Приземистые домики на высохшей земле. Город светился огнями, которые от чего-то мерцали. То угасали, то зажигались вновь. Я подняла голову и едва не ахнула. Сильнее прижалась к дракону, словно в поисках защиты. Над городом закручивалась чудовищная, будто сотка из чьих-то кошмаров воронка. Черными кляксами кружили птицы, повеяло холодом и смертью. Меня охватило дурное предчувствие: Что это? Спросила еле слышно. Неуютно поежилась, пряча лицо на плече у дракона. С ним не страшно. «Мне была любопытна твоя реакция на скопление Айакаси, но я и предположить не мог, что ты будешь искать защиты у меня». С нотками веселья в голосе отозвался он. «Ты такая непосредственная и трогательная, Эла. Каждый раз я теряюсь, не знаю, как реагировать». Я тоже не знала. И что ответить, не имела представления, поэтому спросила. Скопление Аякаси? Люди говорят, что Аякаси — это порождение темной энергии, сетуют на башню, наивно полагая, что она является ее источником. Но никто не задумывается о том, что темную энергию излучают сами люди своими мыслями, своими злыми помыслами. Но Аякаси — это не только бесплотные сущности, сгустки темных эманаций. Порой это заблудшие уродливые души, не нашедшие пристанище ни в одном из загробных миров. «Такие, как души близнецов?» — спросила осторожно. Меня охватила дрожь, и сердце подозрительно сжималось от жалости. Дракон едва различимо усмехнулся, жал пальцами моё плечо, видимо, желая успокоить таким образом. Мне начало казаться, что он очень неуклюж в проявлении своих чувств, мыслей и эмоций. Наверное, давно ни с кем не общался, не поддерживал связь, хоть какую-нибудь. «Ты уже слышала, что близнецы — это две половины одного целого. Значит, и душа у них одна. Я дал непрекаянной заблудшей душе тело, а она изменила его под себя. Полагаю, меня все же обманули». Судя по интонациям, дракон вовсе не был расстроен этим фактом. Наоборот, восхищался. «Вас и обманули? Это как?» Ветер обдувал со всех сторон, свистел в ушах, но я будто бы находилась в защитном коконе из рук Кинара. Рано или поздно все такие души сжирают Аякаси. Я думал, ее еще можно спасти, что она сохранила частичку себя. Он сделал паузу, задумавшись. Впервые душа говорила со мной. Это было странно. Души безмолвны, они не имеют формы и пола, сгустки энергии, не светлой и не темной, но очень вкусной для Аякаси. Но она заговорила, позвала меня, умоляла спасти, обещала служить мне вечно, Я должен был догадаться, но дал ей тело. еще не остывшее, в котором только недавно перестало биться сердце. Тот юноша погиб у меня на глазах. Я бы не смог его спасти. Его душа сразу же ушла в иной мир на перерождение. Жаль было бросать такую добротную оболочку. Я поперхнулась воздухом, пытаясь извернуться, чтобы заглянуть в лицо дракона. — Ваша манера подбирать слова поразительно. пробормотала ворчливо. «Спасибо. Рад, что тебе нравится». «Это был не комплимент». «Я знаю». Бесстрастно отозвался он, разворачивая меня обратно, к чудовищной воронке над городом. Неужели ему предстоит все это поглотить и уничтожить? «Шансов, что душа приживется, почти не было. Я лишь немного поколдовал над телом, напитал его силой, запустил работу сердца. Но она не просто прижилась. То, что она сделала, невероятно и немыслимо» все таки Аякаси успели завладеть той душой и как-то скрыть от меня это. Поэтому и говорю, что меня обманули». Я кивнула, начиная что-то понимать. «Близнецы сами говорили, что они высшая форма Аякаси, но, думаю, у них есть частичка души, они просто хотели жить, иначе не поклялись бы служить вам вечно». «Может и так», — согласился дракон. «Но когда они сливаются в единую форму, становится, как бы это сказать, «Жуткими?» — наивно предположила я. «Лучше тебе не знать», — уклончиво отозвался он. «Но я рад, что, услышав их историю, ты не трясешься от ужаса и не пытаешься сбежать, даже когда понимаешь, что якаси кружат в каких-то нескольких метрах от тебя». «Наверное, потому что я не одна», — буркнула тихо, не зная, куда спрятать взгляд. «Не говорить же, что вообще-то последние сумеречных драконов и есть самое страшное существо в мире». А раз уж я не боюсь его, то каких-то аякаси. Тогда хочешь на них посмотреть? Вкрадво поинтересовался он, обдавая мое лицо щекочущим прохладным дыханием. На Аякасе? воскликнула изумленно, вскинув голову. В отличие от душ, эти твари порой принимают очень необычную форму. Они цепляются к людям и нашептывают то, что однажды попало в темную энергию. Туманно объяснил, ненавязчиво собирая мои волосы, чтобы не попадали в лицо. Такое чувство, что он и сам не отдает отчет своим действиям, не понимает, насколько бывает заботлив. Хотела бы я увидеть мир, недоступный человеческому взору. Но разве я не должна знать о нем больше, о той стороне, раз живу теперь в темной башне, бок о бок с ее созданиями? Давайте, я готова. Произнесла решительно, несмотря на то, что сердце тревожно подскочило и забилось быстрее. Бояться это нормально, но я все равно хочу узнать, что там за аякаси такие, чтобы, когда близнецы однажды примут свою истинную форму, не закричать от ужаса, чтобы быть готовы ко всему. Думал, откажешься! хмыкнул Кинар и вдруг отстранился. За его спиной раскинулись сумеречные крылья. Я завороженно хлопала глазами, любуясь каждой черточкой преобразившегося дракона. Он будто бы помолодел. Взгляд съел магическим бликующим светом. На шее проступили символы, присущие оборотням. «Стань за мной!» Утробно пророкотал он. Изо рта вырвался клочок тьмы и тут же растаял пепельной дымкой. Послушно спряталась за спину дракона, вцепившись в его сюртук, опасаясь упасть. Слишком крутой склон. Слишком сильный ветер. Кинар зашептал слова на незнакомом мне языке, раскинул руки в стороны. От них начали расходиться видимые волны мерцающей энергии, от которой резко залажила уши. Я сглотнула, но ткани своих одеревеневших пальцев не выпустила. На пятой энергетической волне пространство пошло рябью, стих ветер. Но вместо ожидаемой тишины я услышала голоса: Убей, убей их! Я так голоден! Пойдем со мной! Прыгни, прыгни! «Ты должен прыгнуть!» Я все таки зажала уши руками. Меня охватила дрожь. Но, перестав отвлекаться на голоса, я увидела их. В воздухе, там, где недавно была воронка, кружили уродливые сущности различной формы и оттенка с множеством глаз и щупалец, с безобразными ртами, короткими и длинными лапами, которые они тянули вниз, к городу. «То, что ты слышишь, человеческие мысли, преобразованные темной энергией», Наиболее сильные, в которые было заложено много эмоций, превратились в Айакаси. Потом они цепляются к другим людям и нашептывают им то, что однажды сказал кто-то другой. Все циклично, — произнес дракон, опустив руки. Я не знала, что сказать. В груди бешено колотило сердце, затрудняя дыхание. Я давилась воздухом, не в силах осмыслить увиденное. Из глаз непроизвольно брызнули слезы замечая моего ошеломленного состояния, дракон создал руками призрачно-пепельную сферу и, прошептав свою тарабарщину, бросил ее прямо в скопление Аякаси. Меня оглушил нечеловеческий виск, несмотря на то, что я плотно прижимала ладони к ушам. Аякаси засасывала в сферу. Я зажмурилась, опустилась на корточки и спрятала лицо в коленях, умоляя, чтобы это безумие наконец закончилось. «Элла!» Моего плеча что-то коснулось. Я вздрогнула, отскакивая, и повалилась на землю, уставившись на дракона широко распахнутыми глазами. «Что с тобой?» Равнодушно поинтересовался он, перестав светиться, будто праздничный небесный фонарик. Исчезла воронка, пропали Аякаси. Над городом раскинулась спокойная тишина, рассосались тяжелые черные тучи. И тут меня затопила удушающая злость, следствие выброса адреналина, полагаю. Резво подскочила на ноги, отряхивая юбку, перекинула волосы на спину и стукнула дракона по плечу. «Ты должен понести ответственность!» Казалось, сердце вот-вот выскочит из груди. Меня откровенно трясло. Дрожал не только голос, но и руки. «За что?» Искренне не понимая, спросил он. «За то, что напугал меня! Извинись!» «Извини?» Машинально повторил твердолобый дракон и осторожно шагнул ко мне. Стер пальцем влажные дорожки от слез на щеках. «Извини, я не подумал». Более искренне произнес он, растерянно заглядывая в мои глаза. «Что мне сделать, чтобы ты успокоилась?» «Обними меня и скажи, что тебе жаль». Проворчала недовольно, стыдливо пряча пылающее лицо у него на плече. Так спокойно, так надежно. «Я очень сожалею», — выдохнул он, обнимая меня. «Скажи, что был неправ». «Я неправ». Хорошо, буркнула удовлетворенно и расслабилась в руках дракона. Злость и страх отступили, оставляя после себя опустошение, но не губительное, скорее спокойное, тихое, как море после шторма. Если тебе стало лучше, я отнесу тебя в твою комнату, произнес полушепотом, пытаясь убрать с моего лица спутанные пряди. Хорошо, выдохнула облегченно и вымученно улыбнулась. Понесешь меня на руках? Перешла на ты, закономерно считая, что после того, что сейчас произошло, глупо обращаться формально. Если таково твое желание, усмехнулся он и легко подхватил меня на руки, словно принцесса. Перемещение было быстрым, но немного головокружительным. Горло подступил неприятный ком тошноты Когда ощутила под ногами твердую поверхность, не сразу поймала равновесие. Дракон услужливо придержал меня за руку. Я подошла к столу и налила себе воды в стакан. «Наверное, ты разочарован», — вымолвила, сделав несколько глотков. и все всё-таки я обычный человек, такая же трусливая». Натянуто улыбнулась, пытаясь скрыть печаль, и обессиленно рухнула в кресло. Усталость навалилась внезапно. «Элла», — протянул кинар, садясь возле меня на корточке, подхватил мою ладонь и прижал ее к своей щеке. «Пока твои прикосновения не причиняют боли», Пока я не слышу постоянно твоих мыслей, все остальное не важно. Ты не можешь разочаровать. Стало еще тоскливее. Так все дело в этом, в твоем проклятии. Дракон шумно втянул воздух носом и поднялся на ноги. Поджал губы что-то обдумывая, тем самым заставляя меня нервничать еще сильнее. Я и сама не знала причину, по которой так встревожилась. Даже если я стану не нужна ему, то просто вернусь к своей привычной жизни. Я не пропаду. Он вдруг нахмурился, обхватил мой подбородок пальцами и поднял голову, вынуждая смотреть в чернильные бездонные глаза. «Прежде чем явиться и принять решение, я долго наблюдал за тобой. Мне понравилось то, что я увидел. Понравились твои мысли, твое поведение, твое отношение к проблемам и к жизни в целом. Так что я не думаю, что дело только в проклятии. Я бы не стал бросаться на первого встречного человека только потому, что с ним проклятие не действует». «Я не настолько отчаялся, Элла. Это понятно?» «Вполне», — прошептала, смущенно дернув головой. «И то, что ты испугалась, увидев Аякаси, я не придал значения, потому что привык игнорировать людские эмоции. Но когда осознал, что заставил тебя пройти через страх, почувствовал себя скверно. И я рад, что ты сама подсказала мне, как я должен был поступить, чтобы исправить ситуацию. Поэтому и впредь». Всегда говори мне о том, что тебя беспокоит и что мне нужно делать. Я подняла взгляд и улыбнулась. Даже не знаю, почему все тебя считают чудовищем. Кинар внезапно ответил такой же теплой улыбкой, которой я у него еще не видела. Это потому что я не показываюсь другим в своем истинном обличии. Люди видят иллюзию или маску на моем лице, не более. Только ты знаешь меня настоящего. Наморщила нос, пытаясь удержать рвущуюся наружу радость. Ты снова заставляешь меня чувствовать себя особенной. Не надоело?» — проворчала, вставая. Я виноват! усмехнулся он, хорошо усвоив урок. Хороший дракон, надо его наградить. Раз ты признаешь свои ошибки, я нашла припрятанную коробочку и протянула ему ее. Это подарок. Надеюсь, тебе понравится. Кинар открыла ее, достал запонки и вновь улыбнулся. «Спасибо. Мне никто никогда ничего не дарил. Я буду беречь их». «Нужно носить, а не беречь», — рассмеялась в ответ. «Когда представится случай, обязательно надень». «Как скажешь, дорогая невеста, надену их на наше венчание. Чем не случай?» — усмехнулся лукава, заставляя меня мучительно краснеть. «Я спать. Достаточно на сегодня приключений?» — выпалила и развернула дракона к двери. Еще рано». Веселясь, отозвался он. «Просто отдохни или почитай». «Так и сделаю», — кивнула, выпроваживая повелителя в коридор. «А ты ступай работать. У тебя наверняка много дел. Еще и со сферой нужно разобраться». Я не видела, куда дракон ее дел, но догадывалась, что она не могла просто исчезнуть. «Увидимся утром. Я надеюсь на совместный завтрак. Есть всем вместе за одним столом. Оказалось неплохо». «Я учту твои пожелания». Заверила с важным видом и, захлопнув дверь, прижалась к ней спиной. В груди взволнованное бело сердце. Освежившись после незабываемой во всех смыслах прогулки, я прилегла на кровать, но уснуть не смогла. Мысли так и вертелись в голове, не давая покоя. Я была слишком взбудоражена. Села возмущенно вздохнув, взъерошила волосы и огляделась, размышляя, чем бы себя занять, чтобы снизить эмоциональную возбужденность. Взгляд зацепился за полки с книгами. Подошла, пробежалась пальцами по цветным корешкам и вытащила одну в толстом кожаном переплете. «Боги и провидение», — медленно прочла вслух. Открыла оглавление, прошлась по содержанию и, решительно захлопнув книгу, позвала прислужника. Мальчишка материализовался в комнате в ту же секунду. «Госпожа», — поклонился небрежно и взглянул на меня из-под лобья, будто предчувствие неладное. Я непринужденно улыбнулась, хлопнув книгой по раскрытой ладони. «Зави всех, будем читать!» Несчастный ребенок едва сдержал мучительный стон, но весь его вид говорил о невыносимых страданиях. «За что вы так с нами? Какое зло мы вам причинили?» Чудом сохранила невозмутимость и не рассмеялась, до того ли Йен забавно выглядел в этот момент. «Чтение развивает воображение, пополняет словарный запас и помогает справиться со скукой». Произнесла назидательно, как раньше говорила своим младшим. Они тоже постоянно капризничали, когда дело доходило до чтения. Может, потому что у нас не было сказок, а может, потому что читала я неважно. Не упрямся, просто собери всех на мансарде. Поставим туда стулья, я заварю чай. Как изволите, госпожа. Недовольно буркнул он и скрылся в синей дымке. Довольная собой, я отправилась в кухню. Через час я поняла кое-что очень важное. Что бы я ни предложила, обитатели башни выполнят все сказала: Сидите и слушайте. Сидят и слушают. Сказала, ешьте булочки. Сидят, жуют. С одной стороны, это очень приятно, но с другой, немного грустно. Тяжко вздохнув, я загнула уголок страницы и закрыла книгу. Понимаю, что все, что вы сейчас делаете, для вас новинка, и подозреваю, что вам это не нравится. Ну почему же? Безлобно усмехнулся Эллар. «Мне давно никто не читал, только мама в раннем детстве, до того, как меня забрали священнослужители». Благодарно улыбнулась за поддержку и, заправив прядь волос за ухо, продолжила. «Я просто надеюсь, что мы сможем наладить наши взаимоотношения, а не будем просто сосуществовать в одной башне. Я не хочу быть просто безмолвной тенью, не хочу одиночества». «Элла», — протянул хромовник, повернув голову на звук моего голоса. Его обоженное лицо не выражало никаких эмоций, но я знала, что мужчина сочувствует мне и сопереживает. Вероятно, потому что он святой, и хочет сострадания, но есть ли оно в их сердцах неизвестно. Несмотря на это, я все равно была признательна. Тиль молча поднялся со стула, тряхнув белой челкой. Думала, уйдет, но он подошел ко мне, взял с ящика, что служил нам столом книгу, и протянул ее мне. Читайте дольше, хозяйка. Я растрогалась до слез, позорно шмыгнула носом и запрокинула голову, чтобы по-глупому не разреветься. Ну что за дурочка сентиментальная? Лиен, самым недовольным на свете видом, подсунул мне чашку с чаем и демонстративно отвернулся. Я усмехнулась. Мы читали почти до самой ночи, лишь иногда делали небольшие паузы, чтобы обсудить содержание головы и смочить горло. Никто из нас, кроме Эллора, не разбирался в божественной религии. Но каждый пытался понять и осмыслить содержание книги. Я и для себя узнала нечто интересное: имя богини, создавшей сумеречных драконов, Агая, узнала об их истинном предназначении. Драконы несли возмездие, были орудием правосудия в руках их матери. Но о проклятии в книге ничего не говорилось. Простившись с ребятами до утра, я умылась, переоделась в хлопковую сорочку и легла спать. Тогда и началось то, о чем говорил Кенар. «Башня, выла, и этот вой мало напоминал завывание ветра. Скорее, чей-то безутешный, протяжный плач». Иногда содрогались стены, по которым пробегали искры магии. Из потолка сыпалась мелкая крошка. Я забралась под одеяло с головой, но все равно промаялась практически всю ночь. То проваливалась в тревожный сон, то вздрагивала от каждого шороха и звука. Стала совершенно разбитой. Кое-как привела себя в порядок и села составлять список того, что мне действительно необходимо. Успокоительные и сонные капли. Кухню нашла со второй попытки. Сначала ушла не в ту сторону, но вовремя вернулась. Зевая на ходу, поставила вариться кашу. Обжарила хлеб, достала масленку с маслом, налила в пиалу варенье и заварила травяной сбор. Это то, что мне сейчас было нужно. «Доброе утро, Элла», — произнес дракон, появившись в столовой. Я поставила две последних тарелки с дымящейся ароматной кашей и упала на стул, прикрывая зевок. «Светлого дня, повелитель!» Пробормотала снова Зевнов, подперла голову кулаком и вздохнула. Такие планы на день были, а еле живая. Дракон склонился надо мной, нахмурившись. «Ты кажешься бледнее обычного. Что с тобой?» «Хозяйка заболела?» Раздался от двери голос хромовника, вынудивший меня обернуться. Эллор не торопясь шел к столу, водя перед собой руками, будто трогая воздух. Вот ты мне это и скажи. Холодно отозвался Кинар, разворачивая мою голову к себе. Кожа не горячая, но под глазами глубокие тени. Я не заболела. Улыбнулась, не спеша вырываться. Ладони дракона такие прохладные и приятные. Просто не выспалась. Ночью было неспокойно, пояснила уклончиво. Но я уже придумала, как решить эту проблему. Куплю в лекарской лавке сонные капли, и буду забываться беспробудным сном до самого утра. Скажешь, что нужно, и я принесу сам, отрезал дракон, занимая свое место. Сейчас ешь, а потом я отнесу тебя спать. Но я хотела выбрать ткани, чтобы пошить ребятам одежду, а потом планировала устроить пикник на заднем дворе. Воскликнула бодрясь. Я правда не хотела, чтобы такой чудесный день пропал за меня даром. Зачем тебе что-то шить, если это могут сделать в мастерской? Непонимающе нахмурился Кенар. Отдохнешь и закажешь все, что тебе нужно, и обязательно устраивать, как ты это сказала, пикник. Обязательно, отозвалась фальшиво, улыбнувшись. Если я совсем ничем не буду заниматься, то быстро зачахну. Хорошо! усмехнулся дракон, быстро сдавшись. Делай то, что считаешь нужным, но после того как отдохнешь. Твое здоровье и благополучие на первом месте, все остальное вторично. Я согласен с повелителем, Элла. Произнес храмовник, нащупывая на столе ложку. Вы должны беречь себя. Кинар перевел на него тяжелый, нечитаемый взгляд: Кто дал тебе право называть ее по имени? Для тебя она хозяйка, не фамильярничай. Я склонила голову на бок, сощурившись. Я дала ему это право, произнесла с нажимом. «Потому что не хочу социального разрыва между нами. Пусть и другие тоже зовут меня по имени. Какая из меня хозяйка? Мне неловко». Дракон шумно втянул воздух носом, на секунду прикрывая глаза. «Никто не должен звать тебя по имени, кроме меня». Мой рот непроизвольно приоткрылся от изумления. «Вот это заявление!» Кое-как справившись с секундным замешательством, я фыркнула. Придвинула к себе тарелку с кашей и фыркнула еще раз, дабы закрепить результат. Дракон настороженно прищурился, заподозрив что что-то не так какой проницательный В таком случае как должны обращаться ко мне члены моей семьи Поинтересовалась деловито и опустила в рот ложку каши. восхитительной каши надо заметить Вы ешьте ешьте поторопила близнецов, подпихивая им хлеб с маслом. Это вкусно и полезно. Кинар прерывисто выдохнул и одарил меня мрачным, но признающим поражение взглядом. «Твоя семья, полагаю, вправе называть тебя по имени. Но я против, чтобы другие люди, не только люди, звали тебя Эллой». Насилу выдавил он, совершая огромные паузы между словами. «Бедолага. Давай тогда так. Ты один будешь звать меня Эллой, а другие могут звать меня Элланией. М? Как тебе такое?» — предложила непринужденно. Дракон внезапно приглушённо рассмеялся. В чернильных глазах сверкали задорные искорки, преображая его. «А ты находчива, Элони Истер!» Отсмеявшись, произнес он. «Хорошо, будь по-твоему, я уступлю тебе в этот раз. Но сейчас ты доедаешь и идешь со мной!» Договорились. Кивнула и потянулась за чашкой с чаем. «Наша госпожа такая мудрая!» Скрывая улыбку, произнес Эллар и приступил к трапезе. «И жутковатая!» Согласились близнецы. Лиен от еды отказался, даже чай пить не стал. Сослался на дела и исчез в клубах в синей дымки. Вот же несносный мальчишка, и как мне найти к нему подход? Неожиданно вкусно. Изрек дракон, отодвигая от себя пустую тарелку. Мне нужно убрать со стола, произнесла я, собирая посуду. Тиль, Акай, безоговорочно произнес Кинар. Да, повелитель. Поклонились близнецы. Мы все сделаем. Положитесь на нас. «Какие покладистые!» — усмехнулась, вновь взевая. Потерла глаза и хотела встать, но неожиданно оказалась в воздухе. Кинар крепко держал меня, прижимая к себе. Пришлось обвить его шею руками, исключительно для удобства. «Я позабочусь о тебе», — решительно заявил он и понёс меня по коридорам башни. На одном из поворотов я начала подозревать, что мы движемся не в том направлении. Моя комната располагалась этажом ниже вряд ли ты мог заблудиться прокомментировала задумчиво тогда куда мы идем спать бесстрастно произнес мой строгий надзиратель я намерен проследить за тем чтобы ты как следует отдохнула подозреваю что стоит не оставить тебя одну как ты тут же куда-нибудь помчишься непременно найдутся важные неотложные дела издала смешок утыкаясь лбом в плечо дракона как хорошо он успел меня изучить прямо от берет и до чего чуткий и внимательный Но я могла бы пойти сама! возразила, без особого энтузиазма. Не так и плохо на ручках у сильного и заботливого мужчины. Привыкать, конечно, не стоит, но иногда ведь можно. Я хотел понести тебя, и я понес. Таково мое желание. Ровно отозвался он. Не отказывай мне в таком простом удовольствии. Смущенно поджала губы, а щеки все равно покраснели. Предатели. Кинар принес меня в свою комнату. Она выглядела мрачнее, но казалась, на удивление уютнее. Огромный камин держали на своих крыльях каменные драконы, кованная решетка в форме разинутой оскаленной пасти, узкие витражные окна, через которые даже не просачивался дневной свет. Кровать закрывал тяжелый бордовый балдахин с золотой вышивкой. Жутко? спросил он, ставя меня на ноги. Не особо. Призналась, озираясь. «Даже камин не кажется устрашающим!» Усмехнулась непринужденно. Рядом с бюро стоял старинный, отделанный серебром шкаф. В шкафу пылились свитки. Даже представить страшно, сколько им веков. Возможно, они древнее человечества. Дракон что-то прошептал и дохнул огнем, поджигая в камине заготовленные заранее поленья. Я пораженно прижала голову к плечу. Впечатляет, однако. и все всё-таки я дракон, хоть и сумеречный». Затаенной грустью слабо улыбнулся он. Мы были созданы из божественного огня, крови и плоти, но Агая наделила нас еще и тьмой. Я редко использую пламя, оно не моя родная стихия. Расскажи про проклятие, попросила присев на полосатую козетку. Рано, ты еще не готова, хмыкнул дракон и начал растягивать шерсток. Ложись, я буду охранять твой покой. Мои глаза удивленно округлились. Ам. Я ничего тебе не сделаю. Усмехнулся он, бросая сертук на кресло, снял сапоги, подошел к кровати и откинул пуховое огромное одеяло. Забирайся. Ну, не в одежде же? Пробормотала смущенно. Отвернись. Как скажешь. Легко согласился наглец и повернулся ко мне спиной. Я вздохнула, сняла туфли, платье аккуратно сложила его и нырнула под одеяло. Дракон подошел, сел рядом и погладил меня по лицу. Я пользуюсь твоей добротой, а ты мне позволяешь. Глупая, Элла. Сам ты глупый, буркнула недовольно и, упав на подушки, накрылась головой. Я собираюсь поспать. Или ложись, или уходи, пробухтела глухо. Ни за что не упущу возможность побыть с тобой рядом. отробно пророкотал он, и, судя по звукам и ощущениям, улегся рядом но хоть под одеяло не полез и на там спасибо спела потом я покажу тебе башню спасибо вымолвила тихо выглядывая из-под одеяла давно я не чувствовала себя настолько спокойно я тоже серьезно произнес он закинул руку за голову и закрыл глаза я улыбнулась и последовала примеру дракона кажется мы оба нуждались в отдыхе